День одиннадцатый. Виктор. В этот раз приходящий во снах не заставил себя долго ждать. «Там не было досье Хайдена Айскадера», — сказал Виктор, плюхаясь в черное кресло, состоящее из кубиков. Некоторые взвились вверх, но их притянула к себе стена из облупленного кирпича и ржавых труб. «Тем лучше для меня», — сказал приходящий. Император Луциан достаточно могущественный человек, но ни один человек не способен управлять страной из нескольких звездных систем. У него есть советники, друзья, фавориты, каждый так или иначе влияет на судьбу империи. Ты можешь не вихлять и сказать прямо «Разумеется, нет», – приходящий фыркнул, «никаких прямых подсказок, иначе будет неинтересно, но в данном случае сделаю исключение». Время поджимает. Твоя цель – Ливий Костелано. Кто он? Костелано – это фамилия его матери, фамилия его отца – Сагреда. Родственник императора? Сводный брат? Бастарт. У старого императора их было двое, по крайней мере те, о ком я знаю. Младший возглавляет императорский банк, а старший – Скажем так, он очень хороший друг молодого императора, и Луциан часто принимает его советы, особенно касательно назначений. Ливий хорошо разбирается в людях. «Мне нужно больше информации. Охрана, где цель бывает, какие у него привычки, или ты опять будешь играть в шарады?» Виктор вглядывался в скрытое тенью лицо приходящего. «Где найти то, что мне нужно?» «Скажу сам, Ливий – убежденный христианин. Была такая религия на Старой Земле, которая использовала символику мартиров до того, как стало известно, что это, собственно, погибшая цивилизация пришельцев. Ну, знаешь, всякие кресты, нимбы над головой, концепция Троицы, 12 неких апостолов и казненный за грехи спаситель. Не знаешь? Да ладно, в наше религиозное время не разбираться в религиях. Хотя да, Карин – светское государство, в других местах с этим похуже. Ливий построил церковь некоего святого Петра на окраине Спландора. И нанял священника, кого-то еще, там даже прихожане есть. Лица собеседника не видно по-прежнему, но Виктор не сомневался, что он ухмыляется. И вот, для Ливия церковь – это святое место, и он всегда оставляет охрану снаружи. Действуй, беда, именно ему покойный магистр дал досье Айскадера – «Именно Ливий скажет решающее слово, а, а ты скажешь, скажешь свое». Виктор проснулся. Они успели сменить убежище до того, как по всей империи объявили чрезвычайное положение и ввели комендантский час. Этот подвал не такой уютный, как старое место под мостом, зато сухо и есть электричество. Медведь спал в углу, свернувшись калачиком, а блоха сидел в стороне, очень бледный, о чем-то думая. «Что-то случилось?» – спросил Виктор. «Нет», – ответил Натан, – «все хорошо». «Ну и славно». Беда поднялся и потянулся. Рана заживала, но все еще болела. Зато палец перестал беспокоить. «Нас ждет работа». Блоха не улыбнулся. «Это он тебе сказал?» «Да». «Айзек сказал мне, кто это. Этот человек не из тех, кто помогает людям. Он убивает твоими руками». «А что в награду? Брошенная кость?» «Сегодняшняя кость. Досье на Айскадера». «Я бы хотел сказать, надеюсь, ты знаешь, что делаешь, беда, но я вижу, что не знаешь». Натан поежился, будто замерз, но по осунувшемуся лицу бежал пот. «Это же не вернет Ника». «Я знаю, но ничего другого я не умею. Я обещал Вере, что буду следить за ним, и не сдержал слова». И даже не могу пожалеть об этом, но он был всем, что у меня осталось. В голове крутилось какое-то сожаление и чувство, что забыто нечто очень важное. Но это лишь обман, ложь, лишь игра разума, которая ищет альтернативу тоске и чувству скорби. Или, может быть, это чувство из-за того, что Виктор забыл, что такое сожаление? «Ужасно», — блоха потирал грудь. «Надеюсь, что я сам не буду к тебе приходить». «Беда. У меня такая просьба. Я кое-что обещал Айзеку. Если со мной что-то случится, обещай, что поможешь ему». «А что с тобой случится?» — Виктор усмехнулся. «Мы террористы, как и раньше. Но в этот раз нас не прикрывает корпорация, а мы деремся с целой империей. Конечно, что может пойти не так?» Натан усмехнулся, но совсем не весело. «Но все будет нормально. Хотя бы Айзек пожил еще». Когда все закончится, уедем отсюда, куда угодно. Хотя Карин – самое приятное место для жизни из всех, что остались. В других еще хуже. Посмотрим. Разбудить его? Виктор задумался. Айзек спал, чуть посапывая, и будить его жалко. Нет, справимся сами. Подготовь к карту и... Ты еще не разучился подделывать гербовые бумаги? Нет, Натан заулыбался. Такое никогда не забывается. «Отец Эрнесто Фернандес?» спросил Виктор, стоящего у алтаря молодого человека. «Нет». Парень с редкими зубами выглядел встревоженно. «Я его министрат. А что случилось?» «Я из магистратуры внутренних финансовых дел его императорского величества Луциана IV», объявил беда торжественным голосом и показал юноше кожаный дипломат. Парня это убедило. «Я сейчас его позову» и убежал в какое-то помещение за алтарем. Виктор огляделся. Церквушка совсем маленькая, но из камня, причем из природного, а не из синтетических кирпичей, которые преследовали Виктора повсюду, даже во снах с приходящим. В небольшом зале стояли скамейки, причем не выкрашенные под дерево пластик, а настоящее дерево. Пока здесь никого нет. Беда посмотрел на изображенного на цветном витраже бородатого мужчину, чем-то недовольного, наверное, из-за ран на ладонях. Другой бородатый был сделан из желтого металла и висел на кресте прямо над алтарем. Кажется, это один и тот же человек. Приходящий не просто так вспомнил Мартиров. В их руинах полно подобных изображений и статуй. До сих пор на черном рынке можно купить что-то, якобы принадлежащее исчезнувшей цивилизации. И верховный судья, если верить новостям, везет с собой темпоральный крест муртиров. правда Виктор не знал, что это такое. Но куда интереснее спаренные кабинки, закрытые глухими черными шторами. Тут уже не используется дерево, а специальный шершевый материал, который обеспечивают полную звукоизоляцию. «Нельзя придумать лучшего места для того, чтобы поведать кому-то самые сокровенные тайны». «Вы меня искали?» От священника разило спиртным. В руках он держал черную книгу с нарисованным крестом, и у беды появилось ощущение, что внутри фляжка с выпивкой. «Да». Виктор пафосно раскрыл дипломат. В нем лежал всего один листок бумаги с гербовой печатью в виде императорского дракона. «Поздравляю с удачей!» Виктор пожал руку ничего не понимающему священнику. «Надеюсь, этот выигрыш позволит вам осуществить свои мечты». Он сунул отцу Фернандесу листок, и священник пробежал по нему глазами. «Но я не понимаю. Времена сейчас сложные», — сказал Беда. Чрезвычайное положение, поэтому мы не смогли организовать для вас торжественное вручение выигрыша. Еще сегодняшним указом установлено ограничение на выплаты наличных денег. Так что можем только передать вам чек, который вы сможете обналичить в императорском банке. Вас это устраивает или подождете, когда смутные времена кончатся? Но что это за выигрыш? Священник вспотел от волнения. Я никогда... «Это главный приз в единой ежегодной императорской лотерее», объявил Виктор. «Мы очень удивились, когда вы не пришли за деньгами, и нам стоило немалого труда выяснить, что это именно вы купили счастливый билет». «Но я не покупал билет», воскликнул священник. Виктор нахмурил брови. «Значит, вы не покупали билет, который выиграл главный приз размером в один миллион реалов. Один, «Один миллион?», миллион — хором произнесли священник и его помощник. «Да», — беда вырвал чек с круглой суммой из рук отца Фернандеса. «Как жаль, а то частное детективное агентство настаивало, что это именно вы купили выигрышный билет. Очень жаль, очень. Теперь нам опять придется тратить столько денег, чтобы найти...» «Постойте!» — отец Эрнесто Фернандес начал тянуть чек на себя». «Я вспомнил, да, я вспомнил, что купил билет, но потом совсем позабыл». «А вы можете показать тот билет?» — спросил Беда и, насладившись растерянным видом святого отца, вернул ему листик. «Хотя, да кому нужна эта бюрократия? Выигрыш ваш, а я, наконец-то, могу отправиться домой. Поздравляю! Слава Богу!» Священник прижал к себе поддельный чек, который блоха старательно напечатал всего час назад. «Я поеду на море, сегодня же!» «Святой отец, а как же служба?» — возмутился молодой помощник. «Ну нахер!» — священник потряс листком и скрылся за алтарем. «Отец!» — помощник устремился за ним. «Постойте, ваши прихожане!» «В жопу их! Я, наконец-то, богат!» «Пусть целуют меня в задницу, но чтобы я вел еще хоть одну службу! Нахер!» «Святой Отец, не поддавайтесь искушению!» Священник выскочил одетый уже не в рясу, а в желтую пляжную рубашку и шорты. В руке он тащил чемодан, покрытый наклейками. «Наконец-то сбылась моя мечта! Сначала в банк, потом на море и познакомлюсь там с сесястой красоткой!» Помощник безуспешно пытался остановить обраданного священника, а беда зажег свечи. Маскировочный костюм уже принял вид рясы отца Фернандеса. Скоро сюда прибудет главный прихожанин, который оставит охрану снаружи. «Простите меня, святой отец, ибо я согрешил», — сказал вошедший в кабинку мужчина. «Слушаю тебя, сын мой», — ответил Виктор, не совсем понимая, что надо говорить в таких случаях. Мужчина молчал, собираясь с духом. Беда пригляделся к лицу через решетку. Этот человек очень похож на императора Луциана, только старше. Он вошел в церковь один, а мутахавиры из его охраны остались снаружи. «Я убоялся демона и уступил ему», — сказал леви Костылана. «Демон пришел в мои сны, демон, который называет себя богом, но он не бог». «Да, и демоном его назвать тяжело, он человек, но слишком могущественный». «О чем это ты?» «Разве вы не знаете?» – спросил Ливий. «Он приходит и к вам каждую ночь, он предлагает сокровище, а взамен требует платы. Вы убиваете для него, а я, я тоже должен был. Когда-то во мне было больше решимости, и я отказался, ожидая, когда он придет отомстить». «Недавно он пришел с другой просьбой, которую я выполнил. Но демон злопамятный, и не забудет тот первый отказ. И вот теперь пришли и вы, Виктор». «Вы меня знаете?» – спросил Беда. «Нет, но иногда мне кажется, будто мы уже сидели так, в этом самом месте, и только тонкая стенка разделяла нас, будто это случалось множество раз, миллионы, может быть, даже миллиарды. Вам так не кажется? Нет?» «Значит, это я сумасшедший. В молодости, когда мне было лет, как вашему сыну, я связался с корпорацией и согласился на сделку. Но нарушил ее условия в тот момент, когда Максим Балябин исчез, а корпорация была уничтожена. Я не ожидал, что Балябин придет ко мне во сне, требуя организовать дворцовый переворот и самому стать императором. Тогда я отказался, и Балябин не стал настаивать. Я стал советником Луциана». И вот вчера, когда погиб магистр Айво, я получил еще одну просьбу. — И в чем она? — Неважно. Дело уже сделано. Вы же это ищете? Ливий показал через решетку стопку бумаг. Досье Хадена Айскадера. Магистр Айво просил, чтобы я рекомендовал именно его протеже для вакантной должности руководителя тайной полиции, а Балябин рекомендовал кое-кого другого, Но это уже не важно. Буквально пару часов назад новый начальник Дигерина вступил в должность. Хороший взлет карьеры для императорского обсерватора. Дай мне бумаги, и тогда вы все равно меня убьете. Ведь я назван вашей целью, и вы не сможете оставить меня в живых. Странно. Вот я вижу вас впервые в жизни, но мне кажется, будто я знаю о вас все. Странно. Ливий говорил так тихо, что приходилось вслушиваться. «У Балябина на вас еще остались планы, ведь его главный враг еще жив, а это лишь промежуточный этап», брат императора показал на бумаге. «Но знайте, что когда вы пойдете этим путем, вы потеряете все, что у вас есть». «Я уже потерял все». «Вы так думаете, Виктор, но скоро поймете, что не правы. Вам есть что терять». «Но это неважно. Вы и я лишь фигуры в игре, которую не понимаем. Эта игра давным-давно надоела тому, кто в нее играет. И он ищет способ ее прекратить, а теперь...» Ливий закрыл глаза. «Отпустите мне грехи, святой отец». «Что тебе снится, Ливий Костелана?» «Последний день моей жизни». Беда ударом руки проломил решетку, подтянул Ливия к себе и свернул ему шею одним уверенным движением. Покойник уронил на пол толстое досье. Внутри вся жизнь Хадена Айскадера, нового начальника императорской тайной полиции, того, кто причастен к гибели Ника. Все привычки, пристрастия, любимые места, адреса, контакты. Досье такое же подробное, как если бы его готовил блаха «Ты труп, Хаден Айскадер» сказал Виктор. «Странный тип», — сказал Блоха, когда Виктор вернулся. «Послушал его через передатчик. Он будто знал о тебе заранее». «Неважно». Беда продолжал листать досье. «Он мертв, а я жив. А завтра?» «Завтра пойдем на дело». Медведь пил кофе из металлической кружки, постоянно обжигаясь. «Да, остался Айскадер и Стрелок». Потом заляжем на дно и убираемся отсюда, все четверо. Кто четвертый? Наш старый знакомый, про которого я совсем забыл. Беда улыбнулся. Пора его забрать, пока не поздно. Ну, я бы тебе высказал за это. Айзек отставил кружку в сторону. Но, по крайней мере, у кота всегда была еда, когда я приходил. Так что тут ты молодец. Странно, ведь Виктор приходил кормить кота только однажды. Но наверняка медведь пытался саркастично пошутить. Надо было его раньше забрать. «Куда? В подобные места?» — беда показал вокруг. «Ник же говорил, что он домашний. Заболел бы еще. Давай съездим. Ага». За эти десять дней дом совсем не поменялся. Вечные бабки, сидящие во дворе, портреты Балябина с припиской «Враг императора», ржавые машины на газоне. Виктор шел не тревожась, зная, что для него это будет обычным визитом в какую-то чужую квартиру, а не в дом погибшего сына. Но едва они поднялись на лифте, как стало тревожно. Дверь была открыта, а снаружи стояли вещи. «Какого хрена?» — вскричал медведь. «Что происходит?» Два работника в грязной униформе, выносившие полуразобранную полусломанную кроватника, обернулись и один от неожиданности разжал руки. Айзек, давно принявший вид Дигерина, подскочил к ним. «Какого хрена вы все это вытаскиваете?» Работники переглянулись. Из квартиры вышел Кахин-патрульный, толстый мужчина, жевавший пончик. «А, это вы», — сказал он, словно ожидал их. «Не было велено начинать без вас. Вот, кстати, опись». Виктор, чей маскировочный костюм тоже сменил вид на форму дигеринов, подобрал планшет с прикрепленным к нему листом бумаги. Опись имущества и ордер. Имущество террориста подлежит уничтожению, а квартира передается в императорскую собственность. Когда погиб ник, пришел сова и забрал расследование в руки Мутаховиров, но сову убрали с должности. Срок закончился, и дело вернулось Дигерином. И вот итог. Где кот? спросил беда. Кахин удивленно посмотрел в ответ. Не было никакого кота. Он повернулся к рабочим. «Видели кота?» Те замотали головами. «Не было никакого кота», — повторил Кахин. «Чашку и лоток видел. Кота не видел. Сбежал, наверное». «Да вы его выпустили, когда открыли дверь», — рявкнул медведь. «Надо найти, пока... пока... надо найти его. Наверное, на улицу выбежал». «Да», — согласился Беда. «Бежим». «Постой». Айзек вбежал в квартиру и скоро вернулся с пультом в руке. «У Марка маячок в ошейнике. Быстро найдем». Он щелкнул кнопкой. «Тут его нет. Бежим на улицу». «Эй, а вы?» Кахин хотел возмутиться, но махнул рукой. «А, ваше дело. Не забудьте потом подняться, протокол подписать». «Беда, ты кретин», — зашипел медведь, когда они оказались в лифте вдвоем. «Какого хрена ты его оставил здесь? Он же домашний, он же там погибнет». «А что ты сам его не забрал?» «Нельзя, чтобы он спал рядом со мной. Это опасно для него». Айзек забарабанил пальцами по стенке лифта. «Я же обещал присматривать. Ник бы мне этого не простил». Как и самого Виктора. Последняя просьба сына, который стал давно забытым чужим человеком. Сейчас даже кот казался более важным существом, ведь этот кот — единственное, что осталось. Беда — Не отрывал взгляд от пульта. Лампочка должна мигать, когда Марк Тулей будет поблизости. «Быстрее!» Айзек выскочил на улицу, держа пульт перед собой. Виктор побежал, стараясь не обращать внимания на боль в коленях. «Виктор, там!» Медведь показал рукой. «В мусорных контейнерах!» Он пробежал мимо предупреждающей вывески с перечеркнутым крылатым зверем и надписью «Осторожно, вининаты. «Ночью не ходить!» «Хоть бы он был жив!» Айзек чуть не скулил. «Он где-то там, он под контейнером». это иди Беда нагнулся. «Марк, Марк, иди сюда!» Где-то внизу промелькнула тень. «Он там!» Виктор обрадовался. «Марк, давай сюда! Кис-кис!» «Тюка-тюк!» -кис Раздался вопрос. Вененат выглянул наружу и открыл заспанные глаза. «Сучи, Вененат!» Беда свернул твари башку до того, как она распушилась. «Айзек, смотри внимательнее. Может быть...» Медведь закрыл глаза и взмахнул рукой. Тяжелый контейнер с мусором отлетел на несколько метров в сторону. Пульт громко пищал. Рядом с мертвым вининатом лежал красный ремень с пищащим радиомаячком. На ремне, помимо сделанной каллиграфическим почерком надписи «Марк Тулей», видны капли крови и следы мелких игольчатых зубов. В застежке остались несколько черных волосков кошачьей шорстки На земле пролита кровь, которая уже почти впиталась в грязный песок. «Он мертв?» — спросил Айзек. «Я же обещал присматривать!» Беда бросил ошейник в мусор. Вот и все. Мертвый кот, который ему больше не интересен. Никакой скорби, кроме тоски от чего-то забытого и угрызений совести от нарушенного обещания. Теперь у него действительно не осталось ничего. Но сил подняться и уйти не было — Будто что-то держало его в этом месте. Виктор сжал кулаки. Он же обещал единственному дорогому человеку сохранить важное для него существо. И все потерял, пока сеял смерти хаос. Ведь это единственное, что он умеет. «Идем отсюда», — прошипел медведь. «Ты сраный убийца. Да тебе даже плевать, что ты нарушил слово, ты!» Он ничего не сказал и пошел в сторону. Виктор поперся следом. «Да, плевать». Не плевать только на то, что назначена цель, потому что он и есть убийца, не способный ни на что другое, даже на простое сожаление. Он ничто не может чувствовать, кроме боли. Айзек. «Все прошло плохо», — сказал Натан и тяжело вздохнул. Он мертв. Айзек сел в угол и обхватил голову руками. «Я же обещал Нику, но... Как же так? Это же ты...» «Это же ты мог его забрать и спасти!» – выкрикнул он Виктору. Беда словно и не слышал. Прошел дальше за стену, где у них был туалет, и закрылся. А может и слышал, но ему просто плевать. «Старый убийца!» – прошептал Айзек. «И мы тоже. Как же так, Натан? Почему все это?» «Я не знаю». Натан сел рядом. «Так уж получилось. Но он же мог его спасти». Я-то не мог забрать Марка Тулия домой. Он бы умер, если бы мне приснился плохой сон. Кошки всегда умирали в лаборатории. А беда мог. Но вместо этого просто убивал всех, кто подвернется под руку. Натан молчал долго. Он делал то, что умеет, как и я. Он оперативник, а я аналитик. Мы друг друга стоим. Не говори так, возразил Айзек. Ты не такой. Зачем ты вообще с ним связался? Если бы я знал... Натан попробовал улыбнуться. «Никогда не мог объяснить свои поступки. Без проблем могу понять, что хочет и собирается делать другой человек, но не могу сказать, что хочу я. Знаешь, всех, кого убил беда, ведь все они погибли по моей вине. Я сам вел его к цели, давал подсказки. Если погибал посторонний, то это потому, что я не нашел обходной путь или как этого избежать». «Я убил их всех так же верно, как если бы сам спустил курок». «Нет, неправда. Да в конце концов тебе же не наплевать». «Как и ему». Натан потер грудь. «Но мы проявляем это по-разному. Он...» «Ты знаешь, что он натворил?» Айзек поднялся на ноги. «Я тебе никогда не говорил, но...» «Когда я был маленьким, я лежал в центре, где меня лечили от мартирской оспы. И он пришел туда». Убил доктора, а потом нас забрали в корпорацию. Знаешь, что со мной там делали? Они превратили меня в оружие. И это из-за него я такой. Это он виноват. Это ты спланировал ту операцию? Скажи, что нет». «Нет», – Натан помотал головой. «Я пришел уже позже, когда у беды был свой отряд, а он сам, он сам уже сомневался. Он ведь тоже оружие, как и ты, оружие, у которого нет своей воли. Не придумывай». Он убил столько, сколько кинетиков погибло в его отряде». «Сова спрашивал меня то же самое», – Айзек усмехнулся. «Ни одного. Я был первым и последним. Потому что он берег тебя, иначе ты умер бы раньше. Он учил тебя тому, что умеет сам, но не для того, чтобы ты убивал, а чтобы ты использовал свои способности по минимуму. Поэтому ты прожил так долго». «Это потому что ты сказал, что мы якобы братья». «Я тогда поверил!» — Айзек рассмеялся. «И до сих пор не знаю, зачем ты это сделал!» «Я сам не знаю. Я тебе уже говорил. Беда мне не поверил, но я думал, что смогу сделать хоть что-то хорошее. И, может быть, Виктор тоже. Он же о тебе заботился все-таки. И с Ником познакомил. Это не важно. Ник был достоин лучшего отца. И знай, я никогда не прощу Виктора. Никогда. Раньше... «Ты обещал его убить», — сказал Натан с хихидной улыбкой. «Было дело. Но зачем?» «И помогаешь ему отомстить. Это из-за Ника». «Может быть», — брат пожал плечами. «Но такие убийцы, как я и Беда, знают одну вещь. Мертвым плевать. Месть — это дело живых. А живые должны держаться друг друга. В конце концов, у тебя есть только я и он. Если меня не станет, то вы останетесь вдвоем». «Глупости», — Айзек отмахнулся. «Я хочу в туалет. Что он так долго?» Он поднялся и подошел к двери. «Выходи уже, беда!» Ответа нет, только стук почему-то твердому, едва слышный. «Ты что там делаешь?» Айзек подождал и услышал еще один странный звук. Медведь закрыл глаза и представил себе замок двери. «Там несложно, простая задвижка». Дверь открылась. «Беда, что бы ты ни сделал, я...» Айзек осекся. Виктор стоял у дальней стены, упершись в нее лбом и бил по ней кулаками. Костяшки уже содраны в кровь. «Виктор, ты чего?» Беда посмотрел на него тяжелым взглядом, будто не узнавая. Потом развернулся и опять со всей силы ударил в стену кулаком. «Их нет никого. Еще один удар. Нет, Ника. Удар. Нет, Веры. Даже кота нет. Их всех нет из-за меня. А я...» А мне плевать, я даже ничего не чувствую, кроме боли. У меня нет ничего, кроме нее, только во сне я могу сожалеть. Но сон — это не жизнь, ведь когда ты проснешься, все исчезает. Да и жизнь ушла не намного дальше, ведь после смерти нет ничего. Все бессмысленно. Он посмотрел на окровавленную руку. Только боль реально. Это единственное, что у меня осталось, и что мне потерять не жалко. Он замолчал и вздохнул. Выглядит как другой человек, не тот, кто тогда без всякой жалости убил доктора Михельсона и обрек тысячи на смерть. Тот, кто много раз устраивал резню, в которой страдали невиновные, а сейчас идет путем мести, убивая всех на своем пути. Слепое оружие, как и сам Айзек. «Давай хоть перевяжу руку», — предложил он, но беда вышел. На стене остались кровавые следы.